satisfy the put in it let's Фанаты ждут, нет давно хитов Я проснулся, потянулся снова рифмовать готов Мне позвонил директор и напомнил Скоро лето, нужен летний хит, Серега Ты же можешь, сделай это Нам нужно быть все время топ Ведь наши конкуренты все прожженные эстетой Как один интеллигент Они обставят нас два счета, если захотят А у тебя спортивные частушки, это не формат Да ты и сам все понимаешь, ты же умный малый Да я знаю после тура, да я знаю, ты устал Ну посмотри в окно пейнхауза, на дворе погода В общем нужен легкий трек, давай используй время года Работа ждет меня и на душе похорон Разжала, разминаю тело, раз два три и берусь за дело. Мне хиты писать не привыкать, и я без лишних слов набрасываю для начала пару строк. Припев готов. что меня на радио не любят, если песня будет больше трех минут, Она себя погубит. Берусь рукой за калькулятор и считаю такты в голове уже звучат рингтоны и звянят контракты. Рисунок дитопрод скачает все в порядке с темпом, но на песню будет спрос, если я угадаю с темпом, здесь риска много, а удачи хоть бы на мизинчик для успеха я возьму сейчас под стол и клавишичек. Гарантии нет, но я как автор дерзок и отважен. Ага, чуть не забыл о тексте, он ведь тоже важен. Три по шестнадцать целых сорок восемь тактов трёхотрех рискуешь штопом, в общем тут не обойтись без стёба. Пусть песня будет ни о чем, довольна с нас Это и нейтральные для сразу всех аудиторий. Ну в общем так ни не слово от капли фени Новый трек почти готов, пускай диджей его оценит. ПОставь её, день, день, день, день, Поставь её, диджей день, день, день, день, день, день, Hahaha <laughs> Текст написан, я его закончил еле-еле Прочитал разок для пробы, все нормально, я у цели. Теперь на запись в студию, звук ореш, ты там смотри Чтобы трек был флеш, и я давит в формате MP3 Я ж не урок, ты рок своих не грею с килобайтов Я хочу, чтоб новый трек качал народ без платных сайтов Пускай мой дистрибьютор не продаст миллионный диск Но песню будет зная страна, а это реп за полный писк Потом отмастерить бы номер, чтоб бомбило клубы И девчонки танцевали под него и дули губы В Крыму сейчас тепло, кругом душистые акации People хочет новый материал, мне нужны ротации Зачем платить за выход песни радио, это глупо Я же то арты все на ядышке поменяю тупо Физкульт, привет, в прямом эфире ваш Серега снова Вот мой свежий номер, повторяй за мной, звучит это.